Часть вторая. Рента продуктами. Если прибавочный труд, выполняемый в форме барщинной повинности, видоизменяется в отдачу продуктов, то это, рассматривая дело с экономической точки зрения, ничего не изменяет в существе земельной ренты. Последнее, как раньше, так и теперь, есть единственная господствующая и нормальная форма прибавочной стоимости или прибавочного труда. Если рента продуктами представляет господствующую и наиболее развитую форму земельной ренты, то она все же постоянно, в большей или меньшей мере, сопровождается остатками предыдущей формы, то есть барщинным трудом. Рента продуктами предполагает более высокий культурный уровень непосредственного производства, следовательно, более высокую ступень развития его труда и общества вообще. При этом отношении непосредственный производитель более или менее располагает употреблением всего своего рабочего времени, хотя часть этого рабочего времени, первоначально почти вся избыточная часть его, по-прежнему даром принадлежит земельному собственнику, с той только разницей, что последний уже не получает его непосредственно в его собственной натуральной форме, а получает в натуральной форме его продукта. Труд производителя на самого себя и его труд на земельного собственника уже не отделяются осязательно во времени и пространстве. Эта рента продуктами в ее чистом виде, хотя ее обломки могут доходить до более развитых производственных отношений, по-прежнему предполагает натуральное хозяйство. Она предполагает далее соединение деревенской домашней промышленности с земледелием. При этой форме ренты, рента продуктами, в которых воплощается прибавочный труд, может и не исчерпывать всего избыточного труда деревенской семьи. Напротив, производителю дается здесь, по сравнению с формой отработочной ренты, больший простор для того, чтобы приобрести время для избыточного труда, продукт которого принадлежит ему самому. Вместе с этой формой выступают также большие различия в экономическом положении отдельных непосредственных производителей. По крайней мере, имеется возможность для этого, а также та возможность, что этот непосредственный производитель приобретет средства для того, чтобы самому, в свою очередь, эксплуатировать чужой труд. Благодаря тому, что эта форма рента в продуктах, связана с определенным характером продукта и самого производства, благодаря необходимому при ней соединению сельского хозяйства и домашней промышленности, благодаря тому, что при ней крестьянская семья приобретает почти совершенно самодавлеющий характер вследствие своей независимости от рынка, от изменений производства и от исторического движения, стоящей вне ее части общества. коротко говоря, Благодаря характеру натурального хозяйства вообще, эта форма как нельзя более пригодна для того, чтобы послужить базисом застойных состояний общества, как это мы наблюдаем, например, в Азии.